Глава 7. Неделя до регистрации брака Марианы Авдеевны пролетела в приятных для нее хлопотах и нудной суете для Алены. Мать упросила перемерить кучу платьев, ей хотелось, чтобы наряд дочери гармонировал с платьем невесты. По задумке Марианы Авдеевны, за неимением родственников именно Алена должна передать ее в надежные руки жениха. Та же считала красивую процедуру, придуманную матерью, полной чепухой, подсмотренной в американских фильмах. Но, глядя на счастливое довольное лицо матери, смирилась и решила вытерпеть эту суматоху. К счастью, в школе ее больше не тревожила четверка Платовой. И она могла хотя бы там расслабиться. Одноклассницы делали вид, что ее не существует, и это вполне устраивало Алену. В глубине души она радовалась. Садовникову выписали из больницы, и выглядит одноклассница вполне здоровой. Утро знаменательного дня бракосочетания наступило слишком рано для Алены. Мать подняла ее в шесть утра. «На улице еще темно», – простонала Алена, натягивая одеяло на голову. «Аленушка, надо подниматься. Я договорилась с парикмахером на семь часов. Пока позавтракаем, пока доедем на такси». Алена не стала злиться на ненавистную Аленушку, – списала на волнение матери. «Зачем мне прическа?» «Ты поезжай, я просто причешусь, и все!» «Милая, но ну, у нас будут почти одинаковые прически! Пожалуйста, потерпи ради меня!» Алена откинула одеяло, бросила взгляд на платье, висящее на плечиках. Платье с корсетом из голубого шелка и бледно-голубой юбкой из органзы, усыпанной мелкими сверкающими камешками, напоминало наряды принцесс и сказок. На маленькой девочке оно бы смотрелось, но на подростке выглядело смешно». «Хорошо еще, что она небольшого роста, иначе выглядела бы совсем нелепо». «Я разве не терплю?» – буркнула она и ткнула в платье пальцем. «Кто в здравом уме это наденет?» В парикмахерской им сделали гладкие прически, живописно выпустив лишь несколько локонов. Причудливо ложенные волосы украсили мелкие белые цветочки и камешки, похожие на капли воды. «Вы прям как сестры!» Всплеснула руками мастер, окинув свою работу взглядом. Алена усмехнулась. Прическа, не соответствующая ее возрасту, сделала ее старше, а мать моложе. Собственно, Мариана Авдеевна этого и добивалась. Она ухитрилась покрасить волосы точно в тон волосам дочери. «Если кто будет смеяться вслух, пойду и вымою голову под краном и переоденусь», пробормотала Алена с кислой миной, рассматривая себя в зеркало. Макияж тоже добавил ей возраста. Но никто не смеялся. Немногочисленные гости с работы матери и Алексея Игоревича засыпали их восхищенными комплиментами. «Марианна, какая у тебя взрослая и необыкновенно красивая дочь! Как вы похожи! Вы просто чудо!» Даже вроде бы здравомыслящий Алексей Игоревич бродил с горящим взором и не мог налюбоваться на жену и пачерицу. Алена при всеобщем романтическом помутнении разума решила до конца вытерпеть этот спектакль и честно доиграть роль милой девочки. Она покорно фотографировалась со всеми желающими, говорила тосты, ловила букет и участвовала в дурацких конкурсах. Смиренно выходила на танцпол с подвыпившими коллегами родителей. К девяти вечера, решив, что ее роль свадебного генерала окончена, Алена попросила. «Можно я вызову такси и поеду домой?» Мать поправила выбившиеся из прически локоны, отхлебнула шампанское из бокала. «Завтра ведь выходной, посиди с нами еще». «Вы ведь после ресторана отправитесь в гостиницу, значит, я могу вернуться домой и лечь спать. Можешь за меня не волноваться, замкну и калитку, и дверь». Заиграла нежная мелодия вальса. Алексей Игоревич пригласил жену на танец. «Мариана Авдеевна». Подала руку мужу и, наклонившись к дочери, попросила. «Побудь еще полчаса, ладно? Потом поедешь домой». Алена вздохнула. Полчаса она как-нибудь вытерпит. К ней подошел симпатичный молодой мужчина в сером костюме, сидящим на нем с элегантной небрежностью. «Разрешите?» Алена пожала плечами. «Я не умею танцевать вальс, а мы будем медленно и осторожно». Он взял ее за руку и вывел на танцпол. Алена видела, как танцует в паре по телевизору и в кино, но самой не приходилось из-за того, что не ходила на школьные дискотеки. Она старалась двигаться в такт музыки, но сбивалась и чувствовала себя неловко. Ей показалось, музыка длилась вечно, никогда она так не уставала, как во время этого вальса. Когда смолк последний аккорд, не сдержала вздоха облегчения. «Кто сказал, что танцевать приятно? Ужас!» Будто вагон разгрузила, подумала Алена. Мужчина наклонился и тихо произнес. «Ты такая хрупкая, но тебя очень тяжело вести, потому что слишком напряжена и сопротивляешься партнеру. Не чувствуешь его и пытаешься двигаться сама. Попробуй расслабиться, услышать ритм и музыку. Ты не танцуешь, а будто воюешь в титановой броне». Алена смутилась и сердито процедила. «Ненавижу танцы». «А по-моему, ты просто боишься довериться». «Вы психолог?» Партнер по танцу довел Алену к ее месту за столом. «Нет, просто я люблю танцевать». После еще пары быстрых танцев снова зазвучала медленная музыка. Алексей Игоревич шутливо щелкнул каблуками, пригласил пащерицу. Алена отправилась на танцпол, будто на каторгу. В общем-то, так и вышло. Она пыталась слушать музыку и следовать движениям отчима, Но выходило плохо, замочились оба. Алена еле волочила ноги, а Алексей Игоревич даже взмок. Фигова из меня танцовщица! заявила Алена, обмахивая разгоряченное мокрое лицо. К черту эти танцы! Алексей Игоревич не стал лукавить. Да уж, в тебе веса всего ничего, а показалось, центнер таскаю по танцполу. Ничего, научишься. Это вряд ли. Она не собиралась издеваться над собой. Официант сообщил, что такси прибыло. Алена пожелала молодоженам счастья и с радостью покинула ресторан. Алена допила чай, положила пару булочек в пакет. «Сегодня сразу после уроков будут занятия в студии живописи. Булочки пригодятся для перекуса». «Дочь, погоди минуточку». Мать мялась, не зная, как начать. Алена, заметив смущение на лице матери, догадалась, что сейчас услышит. «У меня будет брат или сестричка?» «Брат», – оторопела Мариана Авдеевна. «Но как ты...» «Мам, а чего еще ты будешь краснеть передо мной?» «Поздравляю!» «Ты нормально относишься к этому?» Алена почесала в затылке, улыбнулась. «Мне хотелось сестру или брата лет десять назад, но лучше поздно, чем никогда». «Это еще не все». Алена насторожилась. Они мирно сосуществовали с отчимом, не ссорились. Тот не пытался ее воспитывать и ни во что не вмешивался. «На работе нам дали двухнедельный отпуск, и Алексей купил десятидневную путевку в Пятигорск. Что-то вроде свадебного путешествия». Алена выдохнула облегченно. «Замечательно. Ты боишься оставить меня одну?» «Мы подумали, что если ты поедешь с нами?» «Путевку для тебя приобретем на месте». Алена подняла глаза к потолку. Вот уж чего не хотелось, так это целыми днями быть с матерью и отчимом. «Не могу. У меня учеба. Да и вам лучше побыть одним. Я справлюсь. От голода не умру. Вечеринки закатывать в доме не буду». «Вот уж за это я не волнуюсь. Но оставлять подростка одного в доме опасно». «Надо же». «Я сразу стала подростком, а не просто дочерью», – хмыкнула про себя Алена. «Она видела, мать хочет поехать в отпуск, но ей нужно какое-то оправдание тому, что оставляют ее одно». «Обещаю быть бдительной, хорошо кушать и отзваниваться три раза в сутки». Марьяна Авдеевна улыбнулась. «Гора с плеч. Холодильник мы забьем полуфабрикатами. Тебе останется только разогреть». «Но я все же попрошу соседку приглядывать за тобой». Насчет соседки Алена не возражала. Мать плохо знала довольно взбалмошную и безалаберную тетку Лену, отчего считая ее серьезным человеком. Та вежливо приветствовала Мариану Авдеевну по утрам, иногда раскланивалась с ней по вечерам. Вот и все их знакомство. Но раз соседка трудилась бухгалтером, то мать считала ее человеком, заслуживающим доверия». Алена едва скрыла удовлетворение, хотя ей хотелось прыгать от радости. Целые десять дней она может посвятить изучению Тарии, и никто не будет мешать. Оказалось, мать с Алексеем Игоревичем уезжают уже вечером. Уроки литературы и русского языка тянулись медленно. Любимая химия пролетела стремительно. На геометрии было интересно, оставалась лишь физкультура, и можно отправляться домой. Алена, переодевшись в спортивную форму, сидела на скамеечке в спортзале. «Я хочу, чтобы ты показала брата», — выпалил Саша Арно, садясь рядом. Алена покачала головой. «Зря тебе сказала. Уже жалею об этом. Хочу увидеть его. Просто увидеть. Перед его смертью мы поссорились. Так глупо. Он же еще маленький. Как я мог ссориться с малышом?» «Потом я уехал на соревнования и не успел с ним помириться. Понимаю, что это будет не мой братишка, но я согласен и на фантом». Алена покосилась на хмурое лицо одноклассника, на крепко сжатые губы. Было видно, на виске Орно сквозь тонкую кожу часто-часто пульсирует кровь. «Я не стану показывать тебе, брата. Ты не представляешь, о чем просишь меня». Саша нервно щелкнул пальцами. «Знаю. Платова рассказала про больницу, про гипноз. Ты заставляешь видеть то, чего нет. Я очень прошу, покажи братишку. Ты ведь не такая черствая, какой кажешься». Он осторожно коснулся пальцами локтя Алены. Она ощутила тепло его руки, вздрогнула, вспомнив, как выглядит голограмма брата Арно. Мальчик словно только что прибежал с улицы, улыбается во весь рот, кажется, вот-вот сорвется и ускачет дальше. Это станет ударом для одноклассника. «Я хотела тебя наказать, но больше этого не желаю. С меня хватит Садовниковой. Чуть не угробила ее». «Железная Мышинская решила исправиться», – процедил Арно. «С чего вдруг? Не очень верится». Алена, услышав свою кличку, не стала обижаться. Понимала, он провоцирует ее, злит специально. И все же у нее кольнуло в сердце. Она сбросила руку Саши. «Мне плевать, веришь ты или нет?» «Прошу тебя». Теперь он смотрел умоляюще. Алена покачала головой. «Не стоит. Это мое дело». Он схватил ее за плечи и выдохнул прямо в лицо. «Пожалуйста, Алёна, прошу тебя». Она сглотнула слюну. Арно назвал её по имени, лишь бы она согласилась. Ей стало обидно и больно. «Чёрт с тобой. Встретимся после занятий в парке». «Ты не пойдёшь в студию на урок рисования?» Алёна пожала плечами. «Один раз можно и пропустить». У Саши округлились глаза. «Что-то новенькое». В студии все готовятся к конкурсу. Можешь проиграть. Велика важность. А как же твое знаменитое, я во всем лучше всех. Вот и вернулся прежний язвительный Арно, подумала Алена и хмыкнула. Я лучше всех умею вовремя отступить. Она выглянула в окно. Низкие серые тучи, набухшие снегом, казалось, задевали верхушки ели и сосен в парке напротив школы. Алена застегнула куртку под самое горло, заправила форменные брюки в сапожки. Дорожки в парке чистились редко, и ей не хотелось набрать снега в сапоги. Саша уже ждал на центральной аллее. Алена молча проследовала мимо него вглубь парка, чтобы укрыться от случайных свидетелей. Арно также молча пошел за ней. Проваливаясь по колено в снег, она добрела до трех разлапистых елей, создавших укромный уголок. Из-за пасмурного неба здесь было сумрачно и удивительно тихо. Алена нажала на кнопку голографа и направила луч в промежуток между собой и Сашей. «Смотри туда», – показала она на крупную шишку, упавшую неподалеку от самой высокой ели. Арно недоверчиво уставился на указанное место. Появление брата в шортах и клетчатой рубашке с короткими рукавами прямо среди снега ударила его в сердце. Сережа смотрел на них. Его светлые волнистые волосы шевелил ветер. Глаза искрились от смеха, а на розовых губах играла улыбка. Он еще не избавился от детской миловидности. У него были пухлые щеки и крошечный нос пуговкой. У Саши промелькнуло в голове, что и никогда уже не избавится. Он жадно смотрел на живого брата словно губка впитывая родные черты. «Братик, прости меня. Считал тебя совсем маленьким и редко играл с тобой. Прости меня, пожалуйста. Я так скучаю. Если бы мог все отдал, лишь бы ты остался жить». Саша говорил быстро, захлебываясь. Голос его дрожал. Он вытер слезы рукавом, шмыгнул носом. «Сережа!» Алена не выдержала накала боли одноклассника и выключила голограф. Чужое горе ледяными иглами кололо душу. Глаза горели от сдерживаемых слез. «Верни его! Верни!» Крик Саши стегнул Алену по нервам. «Хватит! Его больше нет! Он услышал тебя! Ты же видел ему там хорошо!» Она ругала себя, что согласилась устроить эту жуткую встречу Арно с его виртуальным братом. «Верни его еще на минуту. Я попрощаюсь с ним». Алена включила голограф и отвернулась, чтобы не видеть слез, текущих по щекам Саши. «Братик, прощай. Я всегда буду помнить и любить тебя», – пробормотал Саша. Он старался запомнить Сережу таким, как сейчас – Веселым и улыбающимся, Саша никак не мог наглядеться на брата. Он не замечал слезы, замерзающих на щеках, не чувствовал крови из прокушенной губы. Алена выключила голограф. Ей хотелось сломать прибор. Она вытащила из кармана носовой платок и, приблизившись к Орно, стоящему столбом, вытерла ему лицо. На белой ткани залили пятна крови. «Не нужно было этого делать». Я лишь добавила тебе переживаний. В глазах Саши, потемневших от боли, промелькнула досада. Нужно! Я попрощался с ним. Арно отвернулся от нее и побрел к выходу из парка. Алена осталась стоять у елей, глядя ему вслед. Голова втянута в плечи, спина согнута, будто старик, а не мальчик, брел по дорожке по заснеженному парку. Впервые всей душой ей хотелось облегчить чужое горе. Неожиданно Саша повернулся и помахал рукой. «Спасибо», – прошептал он одними губами. Алена поняла его и кивнула. С верхушки еле сорвался снежный пласт, рухнул вниз, засыпая девочку толстым слоем. Пока она тряхивала шапку, куртку, Арно скрылся из глаз. Домой Алена вернулась замерзшая и расстроенная. Перед глазами все еще стояло лицо одноклассника с глазами, полными боли и тоски. С трудом впихнув в себя тарелку супа, она отправилась в свою комнату.